Глава тридцать пятая. Кто выключил горелку? Простановала разведчица. Никто. Холодно. У нее задрожали веки. Сейчас будет лучше. Еда есть? Есть, но не думаю, что мне стоит. Она с трудом сглотнула. Все-таки пуля в живот – это больно. Что? Даже теперь? Я придал голосу чуть большую степень удивления, чем следовало. Развечатся открыла глаза. Хм, вроде нет. Я умерла? Нет. Она покрутила шеей, но побоялась вставать с места. Хотя заметно удивилась, оживилась, но сперва нащупала карабин, который валялся рядом. Всё здесь, успокоил я её. И с тобой всё в порядке. Разве что лёгкая эйферия должна быть, не более. В порядке? После выстрела в живот, теперь она старательно пыталась нащупать отверстие от попадания, которое я тщательно заклеил медпакетом. А это ещё что такое? Пластырь. Ещё 2 минуты не снимай его. Потом снимешь и можешь встать на ноги. А? Ага. Она посмотрела мне за спину, но увидела только два тела. Остальные ушли. Ещё трое на первом этаже. Один снаружи, два внутри. Ты уже была без сознания, когда я с ними разобрался. Нам стоит обсудить кое-что, тебе не кажется? Да уж, у меня есть кое-какие вопросы. Поскольку ты ещё жива, и жива благодаря мне, я думаю, что сперва вопросы буду задавать я. Хорошо? Я заметил, как дёрнулась её рука на карабине, но оружие осталось на полу. Развечится кивнула. Договорились, но оставаться здесь опасно. Минута, я продолжил отсчёт. А потом я смогу просто встать и идти? Я не Иисус, но да, встанешь и пойдёшь. Вещи только не забудь. Ровно минуту мы просидели молча, потому что Дарья не отрываясь смотрела мне в лицо. Потом оторвала пластырь, сперва скривив лицо в ожидании боли. Но потом с удивлением смотрела на пакет и отбросила его в сторону. Пальцы её тут же скользнули к телу. Фантастика. Наука, повторил я слова Кирилла. Нам нужно что-то забирать с этих. Да, патроны и оружие. Оружие спрячем, часть патронов я возьму с собой. В убежище ещё есть люди, чтобы напасть так же, как эти? Нет, едва ли. В плане людей у нас очень рассредоточены ресурсы. Отлично, значит, немного можем и тут переждать, а потом пойдём. Надо лишь направление выбрать. Ты хотел задавать вопросы? Дарья наклонилась над ближайшим телом. Вот и задавай. Мне нужен пилот. Я не думаю, что в убежище сейчас кто-нибудь возьмётся мне помогать. Да и не пустят меня туда. Нет такого укрепления, которое не могла бы разрушить хорошая порция динамита. Ты же в курсе, боец? А у тебя есть динамит? Нет? Как и у тебя, похоже. Было бы здорово, такая маленькая штучка с силой как у пластыря, ну, с плотностью. Чёрт, не сильна я в физике, но ну, ты понял. Мал да удал. Она отвернулась и принялась вычищать карманы, а потом и вовсе раздела труп. Понял, но нет, такой штуки у меня нет. Если бы ты была ещё и пилотом, было бы здорово, хотя бы базовые навыки помогли. То, что я здесь сижу и в людей постреливаю, в солдата Джейн меня не превращает. В универсального тем более. Скорее уж ты на него больше похож. Да и вроде бы ничего сложного нет в том, чтобы управлять вертолётом. Не знаю, не пробовал. Точно помню, что летал пассажиром, но разбился. Так что у меня своего рода фобия теперь. А ты не выглядишь как фарш, вроде бы. Или давно это было? Пару месяцев назад, ответил я, а Дарья нервно посмеялась. Тебе тоже залепили такими пластырями? Нет, меня пересобрали заново, с кое-какими модификациями. Например, Я смотрелся и не нашёл ничего лучше пары тел. Закинул на плечо одного, потом присел с ним, ухватил второго за руку и встал уже с двойной нагрузкой, когда подтянул тело так, что оно повисло над землёй. "А по виду не скажешь, что ты увлекался тяжёлой атлетикой", задумчиво выдала Дарья. "Может, мне лучше не спрашивать, чем ты вообще увлекался?" "Пожалуй, не стоит. Куда?" Я же ни зря их поднимал. Мы спрятали тела в завалах, а одежду и большую часть оружия положили в укромном месте, добраться до которого можно было без особых проблем в случае необходимости. Затем мы спустились на первый этаж. Даже одежду не попортил, одобряюще покачал головой разведчик. Ну, попачкал, конечно, бывает. А у вас в убежище случайно нет второго входа? Есть по тайную выход, который закрыт буквально на засов. Не думаю, что для тебя он станет проблемой. А что? Думаю, не стоит оставлять безнаказанной такую атаку. Да и информацию следует получить по максимуму. Ты же вряд ли знаешь, где найти пилота. Да и где держит моего напарника, ты тоже не в курсе. Нет, к сожалению. Тогда вот это. Я указал на одежду, выпачканную кровью. Наш билет обратно, только мы сделаем всё правильно. Ты переоденешься в их форму и проведёшь меня пленницей. Прозвучало предложение, которое я тут же вывернул наизнанку. Тебя они пристрелили на месте. Вероятность того, что живым захотят увидеть меня, выше. Тем более ты лучше знаешь их проходы и коридоры. Да и в этом случае нам не потребуется никакой чёрный ход. Разумно же? Да, протянула Дарья. Главное теперь, чтобы размер одежды подошёл.